И наконец, главное в подрывной деятельности мировых заговорщиков комитета 300 наркотики. Нам столько лет втымяшивали в мозги тухлую информацию о том, что главными наркоторговцами в мире являются медельинский наркокартель в Колумбии, афганские моджахеды и талибан, а также азиаты из Золотого треугольника Юго-Восточной Азии. На самом же деле Оказывалось, что это всего лишь шестерки, занимающиеся выращиванием и переработкой наркотического сырья в наркотике. Более того, на вершине самого подлого преступления против человечества, производства, транспортировки и торговли наркотиками, стоит Англия. И не просто Англия, а Лондон. И не просто Лондон, а зловещие структуры Комитета 300-х. И не просто комитет 300 от королевской династии Великобритании, и не просто королевская династия, а сама Елизавета II, королева Англии. Ибо она не только патронирует комитет 300, но и негласно, по данным Колмана, возглавляет его. За последние 20-30 лет география выращивания наркотического зелья значительно расширилась. Опиумный мак и листья коки, из которых производят героин и кокаин. Сегодня выращивают в Пакистане, Иране, Афганистане, Ливане, Турции, Бирме, Южном Китае, Таиланде, Перу, Колумбии, Эквадоре, Боливии. Торговля героином финансируется Гонконгскими банками, банками Лондона и рядом ближневосточных банков, такими, например, как британский банд Ближнего Востока, а в доставку и распространение героина вовлечены Болгария, Италия, Монако, Франция, Корсика и Марсель, Турция, Албания, Ливан, Пакистан, Гонконг и далее. Как свидетельствует в своей книге Колман, нет ни одного правительства, которое не было бы хорошо осведомлено обо всём, что происходит в торговле наркотиками. Тем более, что многие секретные операции и разного рода финансовые афёры проводятся на неучтённые в бюджетах государств деньги, полученные от продажи наркотиков. Очень многих членов правительств разных стран, агенты комитета 300 просто покупают, как за урядных проституток, чтобы они молча закрывали глаза на то, как травят их народы. И что особенно страшно, подрастающее поколение которая уже будет не способна производить генетически здоровое потомство. Все жестко и четко в соответствии с решениями совещания европейских раввинов в Будапеште в 1952 году об уничтожении белой расы и иудейском мировом господстве. Вообще, когда начинаешь влезать в какую-нибудь лаку подлости и преступлений, творящихся на земле, везде наталкиваешься на представителей племени богоизбранных подонков рода человеческого. Особенно это касается сферы наркотиков, где вращаются многие сотни миллиардов долларов. Как пишет Колман Высшие распорядители торговли наркотиками в комитете 300 не мучатся совестью из-за того, что каждый год они разрушают миллионы человеческих жизней. Они являются гностиками, катерами членов Диониса, Осириса или того хуже. Для них обычные люди существуют лишь как средство достижения собственных целей. Их первосвященники бульвер Литон и Олдос Хаксли проповедует евангелие наркотиков как полезных веществ для олигархов и плутократов комитета 300. Наркотики решают две задачи. Во-первых, приносят колоссальные барыши, а во-вторых, окончательно превращают народы в бездумных наркотических зомби, которыми будет легче управлять, чем людьми, не нуждающимися в наркотиках. Еба наказание за мятеж будет означать прекращение снабжением героином, кокаином, рихваной и прочей синтетической отравой. В одной из совершенно секретных статей английского королевского института международных дел по этому вопросу изложен следующий сценарий. В будущем, неудовлетворёнными христианством и при широком распространении безработицы, те, кто останется без работы в течение пяти и более лет, отвернуться от церкви и будут искать утешения в наркотиках, именно тогда должен быть установлен полный контроль за торговлей наркотиками, чтобы правительства всех стран, которые находятся под нашей юрисдикцией, имели бы монополию, которой мы будем управлять через снабжение. Наркотические бары Позаботятся и непокорных и не согласных. Потенциальные революционеры будут превращены в безвредных наркоманов, не обладающих собственной волей. Собственной волей имеется достаточно много доказательств, что ЦРУ и британская разведка MI6 уже с начала 80-х годов 20 -го века плотно работают над достижением этой цели. Не напоминает ли вам, читатель, это упомянутая монополия? Монополию, которую хотел утвердить в России после её захвата в семнадцатом году Ульянов-Бланк-Ленин и его еврейские большевики хлебную монополию, отобрать у крестьян России весь хлеб и выдавать его только покорным. Что ж тут удивляться и чему? Одна и та же сионно-масонская банда мировых преступников Одни и те же методы совершения преступлений, одни и те же жертвы народа мира. Одним из ведущих поставщиков героина является болгарская фирма «Кинтекс», которая развозит его по Западной Европе на своих грузовиках со знаком «Т и Ар» – треугольный международный маршрут. Фургоны, имеющие этот знак регистрационные номера ЕС, не останавливают на таможенных пограничных постах. Что предусмотрено международными договорными обязательствами, которые были установлены комитетом 300, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ наркотиков в Западную Европу. Как пишет в своей книге Колман, бывший резидент агентства по борьбе с наркотиками в Италии, сказал мне: "Тир это наркотики". Более того, Все транзитные пути доставки наркотиков находятся под жёсткой охраной специальных воинских подразделений. Например, бывают случаи, когда мексиканские федеральные полицейские пытаются принять меры против производителей героина, но их тотчас же нейтрализуют военные спецподразделения, которые внезапно появляются как раз в таких ситуациях. Что означает что трафики и производство наркотиков? находится под жёсткой охраной на самых высоких сферах власти. Подобный случай произошёл в конце 1991 года на аэродроме в мексиканском опиумном регионе. Агенты Федеральной службы по борьбе с наркотиками окружили аэродром и хотели арестовать людей, грузивших героин с самолёты, но внезапно появилось военное спецподразделение, которое окружив федеральных агентов Расстреляли всех до одного. Роль СМИ, средств массовой информации в распространении наркотиков в разных странах чрезвычайно велика. По заданию комитета 300 в середине 60-х годов XX -го века Давидостокский институт начал мощную культурную революцию в США, чтобы затем распространить её на весь мир. Ибо к тому времени Америка и всё американское под действием пропаганды становилось образцом для подражания. Поэтому и было принято решение сделать США общемировым полигоном для обкатки новых технологий в сфере оболванивания масс и око발ения человечества, чтобы шоковым психологическим штурмом навязать американской молодежи культурную революцию, составной частью которой была программа «Заговор в Адале». Товестокский институт разработал целую серию шоков будущего. Научные центры этой организации выявили многие закономерности в мотивационных порывах человеческого сознания и определили, что мозг человека имеет определённые пределы осмысления как происходящих событий, так и в отношении природы и количества изменений. После серии непрерывных шоков наступает состояние апатии, при которой целая группа обрабатываемого населения Не желает делать выбор в меняющихся обстоятельствах. Такая группа населения становится легко управляема и без сопротивления подчиняется любым приказам, что и нужно мировым заговорщикам. Образно говоря, это как в перегруженной электрической сети, когда сгорает предохранитель. Точно так же у человека сгорают рефлекторные мотивационные импульсы головного мозга, контролирующие поведенческие инстинкты. Медицина сегодня находится на пути к пониманию этих процессов. Благодаря исследованиям Колмана подрывных акций организации Комитета 300 стало возможным осмыслить методы мировых заговорщиков по манипулированию общественным сознанием огромных масс людей. И что особо характерно, так это ключевая роль СМИ в реализации всех программ Товистока по овладению массами. Например, когда СМИ перестали освещать тайные уличных банд, эти банды исчезли из американских городов как социальное явление. За ними последовала эра наркотиков, а её сменила эра битников, тоже шедевр подрывной работы Товистокского института. Эти программы подхватывались миллионами молодых американцев, а затем и европейцев, разделяя старшие и младшие поколения, ликвидируя преемственность человеческих ценностей между поколениями. Как отмечали социологи многих стран, с приходом рок-музыки был отмечен чудовищный рост употребления наркотиков. И весь наркобизнес тогда был развернут под контролем и управлением Исследовательского центра научной политики, организацией, находящейся под контролем Комитета 300. Чтобы завершить тему контроля Комитетом 300 за распространением наркотиков, Необходимо сказать о главном, о зловещей роли королевской семьи Англии в деле распространения наркотиков на земном шаре еще со времен опиумной торговли Ост-Индийской компании. Весьма характерен факт, что перед Второй мировой войной Королева Англии оказала личные почести управляющим директорам так называемой Большой пятёрки британских компаний, которые были удостоены звания "перф Англии" за их деятельность в отмывании денег. Ещё в 1876 году вышла книга Тёрнера "Британская опиумная политика" которой он буквально размазал британскую монархию и все ее семейство коронованных особ за участие в торговле опиумом. Более того, вышла еще более злободневная книга Роунд-Три «Имперская торговля наркотиками» о глубоком вовлечении королевской семьи и ее английской аристократии в торговлю наркотиками. Но об участии королевской династии Великобритании Торговля и распространение наркотиков в преступлениях против человечества и России. В частности, речь в книге пойдёт уже в отдельном разделе.